Глава 13. Щелк, будто кто-то рубильник включил. Узкая койка, серо-стальной потолок и нормальный уровень гравитации. Искусственной гравитации. Ощущение, что ты находишься на космическом корабле посреди открытого космоса, ты ни с чем не спутаешь. Я осмотрел свое пристанище, попутно прислушиваясь к собственным ощущениям. И то, и другое вполне могло быть хуже. По крайней мере, я находился в стандартной корабельной каюте, а не в одиночной камере. В организме чувствовалась некоторая слабость, но вроде бы все части тела были на месте и ничего не болело. На правом бедре обнаружился свежий шрам, зачесавшийся ровно в тот миг, когда я его увидел. Психосоматическое должно быть. Я сел на кровати, обнаружил на стуле комбинезон техника, оделся. Посмотрел на дисплей, заменяющий иллюминатор. Конечно, изображение на нем вполне могло быть взято откуда-то еще, не имея ничего общего с тем, что творится за бортом. Да и все части космоса при таком взгляде сильно похожи. По крайней мере, взрывающихся звезд за окном не обнаружилось. И это уже неплохо. Интересно, сколько времени я провел без сознания? Судя по отсутствию щетины на лице, не очень долго. Или меня кто-то побрил. Прошелся по комнате, для очистки совести попробовал открыть дверь. И, о чудо, она оказалась не заперта. Зато в коридоре обнаружился десантник с парализатором в одной кобуре и игольником в другой. Увидев меня, парень заметно напрягся. «Привет», — сказал я, пытаясь разрядить обстановку. «Как дела?» «Тебе туда», — десантник указал на дверь с противоположной стороны коридора. До нее было метра четыре. Генерал сказал, что хочет тебя видеть, как только ты очухаешься. «Он все еще считает себя генералом?» «Двигай», — посоветовал десантник. «Ты какой-то недружелюбный. Учитывая, что если я правильно понимаю, нам придется провести на этом корабле долгие годы, атмосфера враждебности тут будет мало полезной». «Двигай», — повторил он. Визерс сидел за столом и читал с экрана. Мятежный генерал, подрыватель звезд и массовый убийца, нынче носил полевую форму без знаков различия. И даже когда он находился в собственном каюте с вооруженным охранником, сразу за стеной его кабура не пустовала. Еще он отпустил бороду. «Привет, Сол», — сказал я. «Ты изменился, возмужал». «А ты все такой же, Алекс. Проходи, садись». «У меня есть сильное желание свернуть тебе шею», — сказал я. «Насколько сильная?» «Почти непреодолимая». «Но ведь сначала мы поговорим», — сказал Визерс. «Если я тебя хоть немного знаю, то прежде всего ты начнешь требовать ответы в своей очаровательной неповторимой манере». «Я пока не решил, перевесит ли мое любопытство то удовольствие, которое я получу, когда вцеплюсь тебе пальцами в горло». Тебе даже не интересно, что стало с твоими спутниками? Даже с Кирой? Ей вот было интересно. Значит, они живы? Даже полковник Ритер. Хотя теперь ему придется обходиться одной рукой. Я все еще ощущал слабость. Так что сел в кресло. Не зачем Визрс увидеть, если у меня вдруг начнут дрожать ноги. Разумный выбор, прокомментировал генерал. Где мы находимся? На борту Одиссея. Это очевидно. А если более глобально? На всех парах уходим из системы Венту. Звезда уже пошла в разнос. А твой гениальный план? Он сработал или нет, сказал Визерс. Здесь мы этого не узнаем. Вихрь в гиперпространстве на нашей реальности никак не скажется. Но я не думаю, что возможны какие-то неожиданности. Расчеты были вполне однозначны. Я плохо знаком со статистикой, но допускаю, что ты стал самым массовым убийцей в истории. В тройку уж точно вошел. Будь уверен, меня сие отнюдь не радует. Неужели не было иных вариантов? Поверь, их не было. Способ подталкивать переход звезды в фазу сверхновой известен довольно давно. Еще с Кари до этого додумались, но даже они не сумели найти ему военного применения. Для того, чтобы спровоцировать этот процесс, необходима длительная, кропотливая работа в непосредственной близости от звезды. А как ты понимаешь, во вражеской системе никто тебе этого сделать не даст. В качестве источника энергии сей метод тоже не годится. КПД слишком низкий. Но ты нашел, как это использовать. Не в одиночку. Ну да. Для благородного дела всегда найдется команда единомышленников. Я не горжусь тем, что сделал. Но вроде особо и не переживаешь. Откуда тебе знать? Ты все еще не влез в петлю и не вскрыл себе вены. Может быть, потому что я не уверен, что на этом дело закончится, сказал Визерс. Прекратить войну, лишив стороны средств доставки, довольно действенная мера, но я не убежден, что этого хватит. Тогда объясни, как ты собираешься влиять на дальнейшие события, если пару следующих веков... Мы проведем на этом корабле, который и станет нашей братской могилой. «Проведем», — согласился Визерс. «От этого никуда не деться. Но могилой он стать не должен». «Как же ты намерен пережить сотни лет полета?» «В Криостазисе». «Еще недавно я поверил бы, что это возможно», — сказал я. «Но теперь мне известно, что для того, чтобы без ущерба вывести человека из Криостазиса, требуется целая клиника» и пара месяцев на реабилитацию. Верно. И на борту Одиссея такая клиника есть, полностью автоматизированная и готовая к работе. Поддержание криостазиса требует массу энергии. Мы еще на ястребе с этим столкнулись. На одиссее нет гипердрайва, что уже высвобождает 50% мощности реактора. К тому же мы установили дополнительный реактор в грузовом отсеке. Думаешь, я просто так выбрал «Венту» в качестве полигона и даром терял время? Я думаю, что просто так ты вообще ничего не делаешь. Как бы там ни было, «Венту» подошла для моих целей идеально. Технологии кривозаморозки превосходят аналогичные технологии Альянса, и нам удалось оснастить корабль по последнему слову техники. Всего одна населенная планета в системе, что позволило минимизировать потери. К тому же это не человеческий мир, добавил я. Именно. А значит, произошедшее будет трудно связать с нами. С нами? Не понял я. Меня все еще корюжило от термина «минимизировать потери», применительно к населению целой планеты. С Альянсом, пояснил Визерс. Какое отношение ты теперь имеешь к Альянсу? Тогда с человечеством, сказал Визерс. Почему для твоих целей нельзя было выбрать систему, в которой нет обитаемых планет? Тот же Тайгер-5, например. Потому что мне требовался определенный уровень технологий. Мне требовалась энергия. Мне требовались припасы, в конце концов. Организовать доставку всего этого на необитаемый мир, а как тебе известно, необитаемый и непригодный для жизни, было бы на порядок дороже. Дороже миллионов жизней? Мы бы просто не вложились в срок. Клан Торбри явился, чтобы остановить нас. А винтунианцы послужили для тебя щитом. Щитом и фоном, на котором проще затеряться. Скрыть энергетическую активность на необитаемом мире практически невозможно. Нас обнаружили бы в первую неделю. Ты отвратителен, Сол. Нет, я прагматик. А ты все еще идеалист. К тому же мне все еще не видно полной картины, да? Что-то вроде того. Меня поджимало время. Не только полковник Риттер и клан Торбри наступали мне на пятки. Если я хотел что-то глобально изменить, это надо было делать сейчас. Завтра было бы уже поздно. Я не верю, что ты смог провернуть такое своими силами, обойдясь без помощи извне, сказал я. По сути, ты и твои ребята просто террористы. То, что вы сделали, слишком глобально для террористов. Это вопрос ресурсов. Ты не просто генерал в отставке, ты в бегах. Ты вне закона, там, где мог получить самую значительную помощь. В СБА. И у тебя не было проблем с ресурсами? С организацией? С деньгами? Брось, Сол. Я, может быть, идеалист. И очень может быть, что я идиот, но не до такой же степени. А ты обещал быть честным. Обещал, согласился он и замолчал. Тогда не говори, что ты был один. Он вздохнул. Клан Кридона оказал мне поддержку. И Кридон знал, что ты затеял? Конечно. Он не просто знал, что я затеял, он был соавтором идеи. Неужели? А у него какие мотивы? Мотивы у нас одинаковые. Выиграть время. Кридон обеспокоен тем, что сейчас гегемония не готова выступить единым фронтом. И ему нужно время, чтобы объединить кланы. И тебя не беспокоит, что в результате твоих действий враг может стать сильнее? Это было одноразовое сотрудничество, и дальше наши пути разошлись. Скари могут стать сильнее, но я надеюсь, что за это время и человечество станет сильнее, сказал он. Знаешь старую притчу, как правитель, угрожая смертной казнью, поручил местному мудрецу научить быка человеческой речи? Осла. Неважно. Мудрец сказал, что ему понадобится год. Когда его спросили, на что он рассчитывает, если через год бык и так не начнет разговаривать. Осел. Вижу, ты знаешь эту притчу. Может быть, по дешах за этот год умрет, может быть, я умру, а может быть, и осел заговорит. Чем больше времени, тем больше вариантов. И даже если бык, осел, не заговорит, а по дешах не умрет. Мудрецу все равно удалось прожить лишний год. Только мудрецу не пришлось для этого никого убивать. Ну, ты масштаб задач тоже не сравнивай. То есть ты чувствуешь себя ответственным за все человечество и считаешь, что имеешь право принимать любые меры, делать все, что считаешь нужным для высшего блага, для твоего понимания высшего блага. «Альянс бы не выстоял в этой войне», — сказал Визерс. «Я это знаю. И любой, кто владеет всей информацией, это знает. Скари больше и мощнее. Клинонцы лучше организованы. В этом раскладе у человечества вообще не было козырей». «Я уже понял, что ты считаешь себя правым». «Тогда о чем мы говорим?» «Выясняем подробности». «Продолжай. Я чувствую, что задолжал тебе немного». Тогда расскажи мне про Тайгер-5. Не было никакого конфликта с генералом Корбаном. По крайней мере, с его стороны. Расскажи мне то, чего я не знаю. Например, зачем ты похитил Киру, а потом заставил меня убивать твоих людей? Мозг пилота космического корабля – это очень сложный инструмент. И мне нужно было точно знать, что он может перенести криостазис, не потеряв функциональности. Никто не позволил бы мне проводить легальный эксперимент с действующим пилотом ВКС. Их обводится государству слишком дорого, чтобы рисковать. Тем более, что я не мог объяснить, зачем мне потребовался такой эксперимент. Бюрократия погубит Альянс, если раньше этого не сделает Империя или Искари. Если альтернативой бюрократии является и похищение и убийство людей, то я, пожалуй, проголосую за бюрократию. Коллеги Риттера висели у меня на хвосте, времени осталось только на то, чтобы провести разморозку. Но без полного курса реабилитации эксперимент был бы неполным. Тогда я приказал своим людям отложить разморозку и отправил на Тайгер-5 тебя. Ты вывез к попутно наследив так, что СБА долго пыталась понять, что же произошло. А дальше? Я сам до конца не понимаю, что было дальше». Люди, которых я отправил к тебе, были убиты. Вы улетели со степиона 3, и я потерял вас из виду, пока вы не всплыли на Венту. И я должен сказать, что это было довольно неожиданно. Ты прилетел на Венту, потому что тебя интересовали технологии Криостазиса. Свой первый прилет. Мы явились туда, чтобы воспользоваться этими технологиями. Вы явились на Венту, потому что кто-то навел тебя на эту мысль и пообещал оплатить медицинские расходы. «Я был уверен, что этот кто-то работает на тебя». «Не работает», — сказал Визерс. «И это самый тревожный для меня момент». Для человека со стороны он знал слишком много, а Риттер сказал, что это был Феникс. «Но это еще не все. Мы с ним были знакомы по Белизу. По Белизу 21 века». «Как ты можешь это объяснить?» Я как раз рассчитывал, что объяснять будешь ты. Визерс задумчиво почесал заросший подбородок. Он знал, где меня искать. Был в курсе моих планов. Он навел вас на мой остров, на Венту. Но я понятия не имею, кто он такой. Жаль, что вы не притащили его с собой на остров. Извини, так уж вышло, что он умер. Если он на самом деле Феникс то это не должно стать для него проблемой. «Да кто же он вообще такой?» «Не знаю. Было бы неплохо, если бы мы вместе с тобой отыскали ответ на этот вопрос». «Он знал, где тебя искать», — напомнил я. «У него явно был источник информации в твоем окружении». «Исключено. Этих людей отбирал я сам». «Все равно где-то есть утечка. Другие объяснения лежат в области черной магии и прочего Вуду. Визерс снова потер подбородок. Наверное, он еще не привык к своей бороде. Ты должен поговорить со своими людьми. Это подождет какое-то время. Разве тебе не интересно? Разве это не важно? Большая часть моих людей уже введены в состояние стазиса. На корабле остались бодрствовать полтора десятка человек. Но это ненадолго. И куда мы летим? Пока мы просто летим к ближайшей обитаемой системе, сказал Визерс. Через сотню лет автохирург разбудит троих членов экипажа, в том числе одного пилота. И они откорректируют курс, если в том возникнет необходимость. И если ситуация в галактике не изменится настолько, что мы узнаем об этом даже здесь. То есть мы просто на 200 с лишним лет выпадем из истории? У тебя есть более масштабный опыт такого рода? Но это ведь может быть совсем другой мир, сказал я. Единственной альтернативой была смерть. Заметь, наше положение значительно лучше, чем положение тех людей, кто остался в космосе без гипердрайва и криостазиса. Даже если отказ гипердвигателя не приведет к гибели корабля, экипажу все равно не добраться до обитаемых миров. И кто в этом виноват? Я. И ситуация, которая потребовала принятия решительных мер. Еще скажи, что их убила эпоха. «Я не отрицаю своей ответственности», — сказал Визерс. «Возможно, ты прав. И я стану величайшим злодеем в истории человечества. А возможно, ты ошибаешься. И именно меня будут считать его спасителем. История нас рассудит». «Хотелось бы мне дожить до этого суда». «А мне нет. Я хотел бы просто закончить дело». И какой у тебя теперь план? Прежний. Разве что придется немного адаптировать его под изменившуюся ситуацию. Прости, я немного не в курсе. Прежний – это который? Нужно найти тех, кто влияет на развитие цивилизаций. Регрессоров, уточнил я. Именно. Риттер сказал, что это чушь, которую ты нес для того, чтобы отвлечь внимание от основного плана. Риттер многого не знает. Нет, я не лгал, когда говорил о том, что намерен найти четвертую силу. Я просто понял, что поиски затягиваются и выиграл себе еще немного времени. Но я уверен, что пока мы не поймем, чего добиваются регрессоры, большой войны не избежать.